Лучшая практика номер 53. Записывайте торговлю на видео. Когда вы анализируете торговлю и строите планы, то можете столкнуться с ограничениями. Одно из них – избирательность памяти. События предыдущего дня запоминаются не всегда точно, а говорить о более длительных периодах тем более сложно. Насыщенный день, огромное количество сделок, отвлекающие факторы – и в итоге становится не просто вспомнить, как все происходило в каждой сделке. Можно забыть аргументы, которые указывают на потенциальную выгоду торгового плана. На воспоминания влияют эмоции, ретроспективный взгляд и восприятие значимости событий. Трудно эффективно анализировать торговлю, если не удастся пошагово вспомнить все этапы. Ключевой вывод. Вы не улучшите торговлю без ее детального анализа. Спортивные команды решают эту задачу просто. Они записывают на видео каждую игру и детально изучают ее после, выявляя успешные и неудачные моменты. Крис Бриттон, читатель блога TradeFit, фиксирует на видеокамеру свою торговлю, а затем анализирует записи для улучшения результатов. Он называет это лучшей практикой. «Я — дискреционный трейдер торгующий фьючерсами на десятилетние и тридцатилетние казначейские облигации. Перед началом торгов я анализирую предрыночную ситуацию и определяю ключевые уровни поддержки и сопротивления. Это могут быть вчерашние ценовые диапазоны, максимумы и минимумы, индикатор VPOC и другие параметры. Во время торговли я ориентируюсь на то, как понимаю поведение рынка. Я внимательно слежу за его глубиной и графиками, отмечая появление новых уровней поддержки и сопротивления. Каждую торговую сессию я записываю для последующего анализа. В конце дня видео редактируется и остаются только ключевые моменты – успешные сделки, упущенные возможности и другие важные события, которые заслуживают внимания. К видео я добавляю примечания и указываю интересные детали, которые были пропущены при монтаже. Готовое видео длится от 10 до 30 минут в зависимости от количества совершенных сделок. Особое внимание уделяется контексту ценового движения, потоку ордеров и другим параметрам, которые объясняют, почему я заключил сделку или отказался от нее. В некоторых случаях отмечаю, почему вышел из трейда в определенный момент. Как мне помогает эта практика? Во-первых, я могу определить, насколько хорошо читаю поток ордеров и где в этом процессе есть слабые места. Так я пополняю библиотеку лучших сетапов или торговых ловушек. К примеру, я могу проанализировать успешные сделки на прорыве сопротивления или сравнить их с неудачными импульсами. Важно понять, что именно в потоке ордеров влияет на успех или неудачу. Если сейчас мне не хватает навыков, я могу вернуться к записям позже, когда научусь лучше читать рынок. Во-вторых, ежедневные обзоры сделок меня действительно радуют. Даже если результат не оправдал ожиданий, я с удовольствием пересматриваю видео. Так я учусь лучше анализировать рыночную ситуацию. Начать записывать торговлю было непросто. Я не хотел пересматривать неудачные сделки, чтобы понять свои ошибки. Это вызывало тревогу и предвзятость мешая учиться на собственных неудачах. Но я понял, что важно брать ответственность за свои действия. Наконец, я смотрю записи в периоды рыночного затишья или на выходных. Это действительно помогает поддерживать концентрацию и готовиться к следующей сессии. Во время просмотра я словно веду внутренний диалог с инструктором, который объясняет мне происходящее. Мне особенно нравятся последние замечания Криса. Оно иллюстрирует эффект самокоучинга. Когда Крис просматривает видеозаписи, он становится тренером, который анализирует прошедший матч вместе с игроками. Он концентрируется на ключевых моментах, детально разбирает действия и делает выводы об ошибках. Такой подход придает просмотру глубину, недостижимую для обычного торгового журнала. Как говорит Крис, эти разборы ценны, когда конструктивны. Они действительно обучают, а не просто фиксируют негативные аспекты торговли. Если научиться распознавать паттерны, фокусируясь и просматривая свои прошлые примеры, то целенаправленный видеообзор – отличный способ ускорить процесс обучения. Трейдер, который наблюдает за рынком во время торговой сессии и анализирует паттерны в послеторговом обзоре, развивается быстрее, чем тот, кто игнорирует эту практику.